Вскоре карета остановилась прямо напротив псевдополис-ярда. Ваймс предоставил слугам парковать ее, а сам, накинув камзол, зашел в здание. Было время, кажется, совсем еще недавно, когда штаб-квартира стражи практически пустовал Там можно было увидеть лишь старину сержанта колонны, дремлющего на стуле, да портянки капрала шнопса, сохнувшие перед печкой. А потом все внезапно изменилось. Сержант Колонн ждал его с папкой. «Сэр, готовы рапорты из остальных отделений», — сообщил он си рядом с Ваймсом. «Что-нибудь особое?» «Странное убийство, сэр. В одном из старых домов на мосту презрения Какой-то пожилой священник. Сведений почти никаких. Патруль просто сообщил, что будет лучше, если вы сами взглянете». «Кто нашел тело?» «Констебуль посети, сэр». «О боги!» «Так точно, сэр. Я попробую заглянуть туда сегодня же утром. Что-нибудь еще?» «Капрал шнопс тяжело болен, сэр. Это мне и так известно. Я имею в виду, сэр, он не вышел на работу. То есть на сей раз дело не во внезапно умершей бабушке?» «Никак нет, сэр. Между прочим, сколько раз за этот год она у него умирала?» «Семь раз, сэр. Очень странная семья». Эти шнопсы. «Так точно, сэр!» «Фред, тебе совсем не обязательно звать меня сэр!» «У вас гость, сэр!» Сообщил колонн, бросив многозначительный взгляд в сторону скамьи в главной комнате. «Насчет той работы, ну, алхимиком!» Гном, сидящий на скамье, нервно улыбнулся Ваймсу. «Хорошо», — кивнул Ваймс. «Поговорю с ним в своем кабинете». Он сунул руку в карман камзола и и достал кошелек с деньгами убийцы. — Кстати, внеси это фонд вдов и сирот, хорошо, Фред? — Конечно. Отличная добыча, сэр. Парочка таких гостинцев, и мы сможем взять на попечение еще несколько вдов. Сержант Колонн прошел обратно к своему столу, украдкой выдвинул ящик и вытащил книгу, которую читал. Она называлась «Как развести животных». Название сразу заинтересовало его. «Ну что, спрашивается, можно взять с бессловесных тварей?» Но потом выяснилось, что книга повествует о том, как правильно должен скрещиваться всякий крупный и мелкий рогатый и нерогатый скот. «Интересно», — в который раз подумал Колон, погружаясь в чтение. «А знает ли этот самый скот, что он все время скрещивается неправильно?» Поднявшись по лестнице, Ваймс осторожно толкнул дверь своего кабинета. Гильдия наемных убийц играла по правилам, этого у нее не отнимешь. К примеру, одно из правил гласило, что посторонние страдать не должны. За такое могли лишить оплаты, не говоря уж о прочих неприятных последствиях. Исходя из этого, ни о каких ловушках в его кабинете не могло быть и речи. Слишком много людей бывало там за день. Но все равно следовало проявлять осторожность. Ваймс умел наживать богатых врагов, которые могли позволить себе нанять убийцу. Убийцам удача должна была улыбнуться всего один раз, тогда как Ваймсу она должна была улыбаться постоянно. Он проскользнул в комнату и выглянул из окна. Ваймс любил работать с открытым окном, даже в холодную погоду. Ему нравилось слушать звуки города но любой, кто попробует залезть снизу или спуститься к окну с крыши, будет вынужден преодолеть все те шаткие плитки, выпадающие скобы и незакрепленные водосточные трубы, которые Ваймс хитроумно подготовил. А еще под окном был установлен декоративный заборчик, приятный глазу и очень острый, если на него вдруг упасть. Пока что Ваймс выигрывал. В дверь осторожно постучали. Это стучал гном, пришедший по поводу работы. Ваймс впустил его в кабинет, закрыл дверь и уселся за стол. «Итак», — сказал он, — «ты алхимик. Шрамы от всяческих кислот на руках и полное отсутствие бровей».